Глава двадцать девятое Фамильер сидел на столе и лениво обмахивался хвостом. Его хозяйка задумчиво изучала остатки кофе в чашке. Артефакт транслировал новости, и все было тихо, пока голос диктора не сменился знакомым каркающим голосом. Это тот самый в капюшоне! Нетерпеливо перебирая лапами, воскликнул черный откормленный кот. Серая мышка не произвольно жала кулаки и ответила: Я была права. Правда, это и не мужчина вовсе. Оба уставились на изображение ухоженной женщины, которая давала интервью в гастровом бизнесе. «О, да наша знакомая целым отелем владеет», заинтересованно глядя в экран, дублировал фамильяр то, о чем там говорилось. «Я даже догадываюсь, каким именно», — мрачно отозвалась Лерая. Подтверждая ее предположение, диктор поблагодарил выступающую, еще раз напомнив зрителям, что в их студии была Эва Мажох, единственная собственница Сан-Плейс. Какой ужас! Геральд собрался идти к ней навстречу. Выключая артефакт, поделилась мыслями ведьмочка. Мы должны прекратить это безобразие. Тим подпрыгнул и принялся беспокойно крутиться вокруг себя. Василиск не сможет противостоять ведьме, только другая ведьма сможет победить его. Боюсь, он не оценит мою самодеятельность. Ведьмочка в нерешительности топталась на месте, не зная, как поступить. Ты должна, нет, ты просто обязана сама пойти к ней и вывести на чистую воду. «Проклятие для поединка ведьм, помнишь?» Девушка кивнула в знак подтверждения. «Тогда пошли! Нельзя терять ни минуты!» — вопил сгудораженный фамилья. «Подожди, там же охранники начальника. Они меня никуда не пустят!» — поделилась неожиданно неувязка Лерая, но тут же оживилась и, щелкнув пальцами, добавила. «Так, погоди-ка, у меня, кажется, есть план!» Спустя несколько минут серая мышка критически оценивала свой преображенный образ в зеркале. На ней было платье официантки отеля, в то время как сама служащая лежала связанная на диване и ошарашенно таращилась, поскольку только это ей оставалось. Проклятая пятиминутная усталость и ведьмочке хватило, чтобы присвоить себе ее форму, связать и заклеить липкой лентой рот. «Извини, но мне, правда, очень надо», — повинилась перед сотрудницей Сан-Плейс девушка. «Ты не волнуйся, от проклятия уже не осталось и следа, а сюда скоро придет Василиска и сразу тебя освободит». Хватит трепаться, пора спасать моего кормильца. Мысленно завопил фамильяр. Симошенко, я даже у тебя боюсь, что и вам окажется сильнее и одолеет меня, лишив все силы. Это мой самый страшный кошмар. Пожаловалась ему хозяйка. Ну что ж, давай останемся ждать Герата. Начал описывать альтернативные варианты авантюрист. Ты ему все расскажешь, он, конечно, с горечью бросится в бой с ведьмой. Можно подумать, я не с горечью к ней иду. Не перебивай, пристроил ее фамильяр. На чем я остановился? Ах, да, на том, что он, ясное дело, сразу бросится разбираться с ведьмой без тебя, поскольку любит. Любит, скажешь, тоже. Снова вклинилась в монолог Тима хозяйка, грустно улыбнувшись, но продолжая слушать. Да, любит он тебя, это, ей, кинометля, понятно. В общем, убьет его ведьма? Как нич-нечего делать? И будет из своего Василиска у нее трофейный половичок в рабочем кабинете? Нет. От ужаса нарисованная хитрым котом картина Лерая даже пошатнулась. Пошли, нельзя терять ни минуты. Помельяр передернул лошади торжественно, задрав пушистый черный хвост, пошел к двери. Ведьмочка на негнущихся от страха ногах поплела за ним. Удача сопутствовала серой мышке, ее умение оказаться невзрачной и не привлекать внимания пришлось как раз кстати. Охрана пропустила ее не узнав, и ведьмочка покатила по заимствованную тележку с завтраком к артефакту переноса. Так что тут у нас? Девушка присмотрелась к расположенному в стене порталу и принялась читать надписи. «Варианты ресторан или прачечная?» Лера сразу отмела и решительно нажала на подсвечивающуюся зеленым внутреннюю локацию администрации отеля. Перед ней раскрылась чернота портала, и она решительно в нее шагнула. «Вам привезли завтрак впустить?» раздался из динамика в приятный женский голос. Его обладательница была очень высокая брюнетка, Временно исполняющая обязанности секретаря Эва Мэджох. Она же верховный инквизитор, известный в своем кругу под тайным именем Марвей. Китана приступить к выполнению обязанностей секретаря не могла из-за того, что пока никому не удалось освободить ее от обязательств магического договора. Что? Какой завтрак? Я ничего не заказывала. Ведьма оторвалась от своего артефакта связи и раздраженно взглянула на экран внешнего наблюдения. Тут же лицо Эвы Мэджох изменилось до неузнаваемости. и на нём отразилось зловещее предвкушение. «Что я вижу?» — подумала хозяйка отеля. «Противная серая мышь сама сует свою безмозглую морду в мышеловку». «Не помню, ну да ладно, наверное, мой дворецкий позаботился», — ответила Ивама по звуковой связи, проводя официантку в сектор А. Отключив громкую связь, она тихо посмеиваясь добавила. «И завтракать я буду силой ловко пойманных мною ведьм и одной глупой серой мыши». Активировав оборудованный в кабинете портал, Ивама перенеслась туда, где томились в неволе пленницы. «Второй и третий инквизиторы, приготовьте все для проведения ритуала присвоения чужой силы», — распорядилась она, едва вышла из мрака телепорта в подвальном этаже Сан-Плейс. Мужчины тут же кинулись со всех ног исполнять приказ, а ведьма подошла к решетке и с недоумением уставилась в дальний угол организованной ею тюрьмы. Там сидела рогатая ушастая, хвостатая нечто. со множеством всяких несуразных проклятий. Страшная догадка залила злодейку, и едва она запустила сканирующее заклинание на притивших за решеткой ведьм, как по ее спине побежал холодок. Кто этотдумался поселить к ведьмам чила? – завизжало не своим голосом ивама. На вопли хозяйки отеля примчался четвертый инквизитор и растерянно ответил: Эдантакхар приказал его с ними вместе запереть, а что собственно случилось? Говоривший перевел взгляд на тот самый угол и разразился громоподобным смехом. «Ха-ха! Ну не переживайте, вы так затшила! Через пару часов все проклятия сами с собой развеются!» С перекошенным от ярости лицом верховная дама-инквизитор накинулась на него вопя. «Что ты ржешь? Да не волнует меня этот конченый кретин! Они!» — ведьма ткнула пальцем с длинным накрашенным черным лаком ногтем в испуганно наблюдающих за происходящим девушек. Они почти всю силу растратили на этого недоумка. В это время к ним вернулись второй и третий инквизиторы и доложили: «Все готово, можете проводить ритуал». Вместо хозяйки им ответила неожиданно выступившая из коридора скромная девушка в одежде официантки. «Благодарю за помощь», произнесла Лайра и, сделав шутливый реверанс, сосредоточилась и принялась произносить слова проклятия, повторяя то, что наш ооптывал ей Тим.